Отъезд Автандила на поиски места Андериджан. Автандил с рабами ехал вдоль по берегу морскому. Он искал бальзам целебный по братиму молодому. День и ночь носил он в сердце беспредельную истому. Целый мир с его делами отметал он, как солому. Много встречных за сто суток расспросил он по базарам. Но о деве не услышал лишь потратил время даром раз увидел он верблюдов и на них тюки с товаром караванщики у моря с вожаком стояли старым фтандел с холма крутого заприметил их вдали лица были их печальны одеяния в пыли дальше ехать эти люди очевидно не могли и спросил у них скиталец из какой они земли предводитель каравана был уам «Старик почтенный». На приветствие ответил похвалой он отменный. Он сказал, «Светила наша, утешитель драгоценный, Преклони свой слух сегодня к нашей повести смиренной». И сказали незнакомцы, окружившие поспета «Мы торговцы из Багдада, люди веры Магомета. Не берем мы в рот Хмельнова, помним правила запрета». Царь морей торгует с нами, для него поклажа это. Здесь нашли мы человека из немогшего от ран, привели его в сознание, из каких спросили стран. И ответил нам, бедняга, болью тела обуян, горе вам, коль выйдет в море ваш торговый караван. Я по морю из Египта направлялся к дальним странам, нагрузив корабль богатый дивным шелком чужестранным. Но пираты наше судно протаранили тараном. Не пойму, как я добрался к этим отмелям песчаным. Сам ты видишь, лев и солнце. Наше горе необъятно. Разоримся мы до нитки, коль воротимся обратно. Если ж двинемся мы в море, то погибнем безвозвратно. Нам с пиратами сражаться непривычно и накладно. Тот не прав, кто унывает. Автандил сказал в ответ, «Мы, неспосланных от Бога, не минуем в жизни бед. Но залогом вашей крови буду я в ответе лет. Горе тем, кто нам на море нанести захочет вред». Караванщики сказали, обнадежены героем «Если Витязь не испуган столь неслыханным разбоем, нагрузим скорее судно, зря себя мы беспокоим». И поспешно вышли в море огорченные простоем. Шли они с попутным ветром без особых затруднений. Автандил, отважный витязь, ввел их в нужном направлении. Вдруг корабль с огромным флагом показался в отдалении. Был на нем отряд пиратов и таран для нападений. Шли грабители навстречу, воя в трубы и крича. Караванщики смутились, слыша голос трубача. Витя Сим сказал, «Не бойтесь, или умру от их меча, или все они погибнут, не дождавшись палача. Провидение сильнее всех воителей вселенной. Лишь когда настанет время, я покину мир мгновенный. Ни друзья тогда, ни башни не спасут мне жизни бренной. Тот, кто это понимает, тверд душою неизменной. Вы, купцы, я вижу трусы». Не сражались вы с врагами? Чтобы вас не перебили, лучше спрячьтесь за дверями. Посмотрите, как я буду драться львиными руками, как пролью потоки крови, если враг сразится с нами. Не имея в сердце страха, уподобившийся льву, облачился он в доспехи, шлем надвинул на голову и над самою кормою смело поднял булаву. Меч его грозил пиратам не во сне, а наяву. Приближаясь с каждым мигом, громко хищники вопили и бревно с железным бивнем прямо в судно устремили. Витя с тяжкой булавой укрепился на кормили и ударил по тарану с львом, соперничая в силе. И таран переломился, и осталось судно целым. И внезапно прыгнул Витязь к супостатам рабелым, и бежать им было поздно. И в сражении этом смелом смерть достойная злодея встала горьким их уделом. Словно лев на козье стадо Витязь кинулся на них. Он одних швырял в пучину, бил палубу других. Восьмерых схватив в охапку, он разил девятерых. Укрывался в груди трупов, кто остался там в живых. «Одержал победу Витязь, утолил свое желание. Богом хищники молили не карать за злодеяние. Витязь раненых не тронул, обнаружил сострадание, ибо страх ведет к любови, как вещает нам Писание. Не гордитесь, люди, силой, бросьте глупую забаву. Людям сила бесполезна, если Богу не понраву Ведь довольно малой искры, чтоб большую сжечь дубраву. И с дубьем, коль бог захочет, и с мечом добудешь славу. Много редкостных сокровищ те разбойники везли. Увидал добычу Витязь, и сцепил он корабли. И назов его немедля каравайщики пришли. И усам, воспрянув духом, славил Витязя вдали. Десять сотен уст потребно, чтоб прославить Автандила красоту его измерить нет мерила. караванщики вскричали помогла нам божья сила ночь прошла настало утро загорелся луч светила!» подошли они к герою целовали руки ноги осыпали похвалами спасены среди дороги мудрецы его увидев стали б разумом убоги спас ты наше достояние и избавил от тревоги — Слава Богу, — он ответил, — стороной прошла беда. Предначертанное Богом исполняется всегда. Бог землею правит в тайне в яве, только иногда. Нужно нам, по слову мудрых, верить в лучшие года. Вседержитель оказался нам защитою надежной. Это он послал мне силы. Без него я прах ничтожный. Ныне я разбил пиратов, верен клятве непреложной. Поделитесь их добычей и поклажей дорожной. Счастлив доблестный воитель, победивший супостата. Все сподвижники героя дружно чествуют собрата. Перед ним, неустрашимым, их душастый дом объята, а герою даже рана, украшение не утрата. В тот же день корабль пиратов мореходы обошли, и сокровища увидев, сосчитать их не могли и собрали их немедля, и к себе перенесли, и корабль, разбитый в щепки, бросив в море, подожгли. И вручил усам герою от купцов уведомление. «Пристыженные тобою мы спаслись от нападения. Ныне мы свои товары отдаем в твое владение. Поделись, коль хочешь, с нами. Это общее решение», — Автандил ответил. Я сказал вам ясным слогом. Бог заметил ваши слезы. Спасены вы только Богом. Я всего лишь бедный странник и нуждаюсь не во многом. Был бы сам да конь послушный, чтобы ездить по дорогам. Если б я искал сокровищ, все имел бы, что хочу. Драгоценные каменья, украшения и парчу. Для чего дары мне ваши? Я доверился мечу и совсем не о богатстве, разъезжая хлопачу Из бесчисленных сокровищ, нам не судьбою, каждый пусть возьмет, что хочет. Ничего от вас не скрою. Об одном прошу вас, братья, если вы довольны мною. Дайте мне покуда скрыться под одеждою простою. Кроме вас никто не должен обо мне иметь понятия. Притворившись старшиною, я надену ваше платье как простой купец отныне буду с вами торговать я. Вы ж меня не выдавайте, ибо мы отныне братья. По душе пришлась торговцам эта просьба Автандила. «Витязь, ты надежда наша!» — так решение их гласило. «Умолять тебя об этом нам самим бы нужно было. Будь же нашим старшиною ты, чей лик светлей светила!» Путешествуя по морю, Дальше двинулись они, и была благоприятна им погода в эти дни, и дарили Автандилу только перлы, и сродни были этим дивным перлам зубы витязя одни.